Но и мысль, сказал он, но уже улыбался. Он снова был моим товарищем, моим другом детства. Моя не обратила на это внимания. Ты не можешь сказать, что я не раскрыл своих карт, своих и хозяина, но сейчас я убегаю, надо успеть на ночной в Мемфис, где мне предстоит интервью с медиумом. С медиумом? удивился он. С профессиональным медиумом по имени мисс Литлпо. Она передаст мне с того света весть, что директором новой больницы будет интересный Бринет и известный Сукин сын по фамилии Стантон. С этими словами я захлопнул за собой дверь и побежал по лестнице, спотыкаясь на каждом шагу, потому что в таких домах никто не меняет перегоревших лампочек. На площадке стоит детская коряжка, коврик протерт до дыр и пахнет сыростью, собаками, пеленками, капустой, старухами. при горелом салом и извечной судьбой человека. Я вышел на темную улицу и оглянулся на дом. Штора на одном окне была поднята, и я увидел в нише, занятой под кухню столовую, грузного лысого мужчину в рубашке, который навис над своей тарелкой, как мешок, поставленный на попа. Рядом стояла девочка и дергала его за рукав. Женщина в застиранном платье с прямыми неубранными волосами сняла с плиты дымящуюся кастрюлю супа, потому что папа пришел, как всегда, поздно, и у него болит косточка на ноге, и за квартиру неплачено, и у Джонни прохудились ботинки, а Сьюзи понесла плохие отметки, и Сьюзи теребила его, глядя его придурковатыми глазами, и не могла закрыть рта из-за полипов. и под потолком ослепительно горела голая лампочка, и на криво повешенной картинке Максфилда Парриша бушевали колера медного купороса. Максфилд Парриш — американский художник, иллюстратор и монументалист. И где-то в доме лаяла собака, и еще где-то заходился младенец — И все это было жизнь, и Адам Стэнтон жил в ее гуще или старался жить. Он лепился к ней, дышал капустным чадом, спотыгался о детскую коляску, кланялся чете жующих резинку молодоженов, слышал за тонкой перегородкой звуки, издаваемые старухой, которая не доживет, «рак», — сказал он мне, — «до лета», рассказывал по вытертому ковру садикник и колченогой мебели. Он сжался к жизни, чтобы согреться, потому что своей жизни у него не было. Только скальпель, кабинет и эта келья. А может, он вовсе не грелся возле нее? Может, он наклонялся к изголовью жизни, щупал ей пульс, наблюдал ее глазами диагностики, готовы сунуть таблетку, влить микстуру, взяться за скальпель? Может, он тянулся к ней, чтобы найти оправдания своей деятельности, чтобы и его дела стали жизнью, а не только испытанием сноровки, которая дается человеку потому, что из всех животных у него одного развит большой палец. Что в общем ерунда, ибо чем бы ты ни жил, все равно это жизнь. И надо помнить об этом, когда встречаешь бывшего одноклассника, и он говорит, как вот в нашей последней экспедиции на Конго или другого, который говорит, что ты у меня жена красавица и трое ребятишек такие. Ты должен помнить об этом, когда сидишь в вестибюле гостиницы или за стойкой беседуя с барменом или стоишь на темной улице ночью в начале марта и заглядываешь в чужое окно. Помни. что у Сюзи полипы, что суп, наверное, подгорел. И ступай своей дорогой, ибо поезд полуночный меня ждет, от грехов моих меня он увезет. Ибо чем бы ты ни был жив, все равно это жизнь. Только я двинулся дальше, как в доме загремела музыка, она заглушала крик младенца, крошила известь. В швах старой кладки Адам играл на рояле. Я успел на поезд, пробыл в Мемфисе три дня, провел сеанс смесла «Литлпо» и вернулся. С фотокопиями и письменными показаниями. Вернувшись, я нашел в почтовом ящике телефонный вызов, это был номер Анны, Потом в трубке раздался голос Анны, и, как всегда, в груди у меня что-то подскочило и плюхнулось, будто лягушка нырнула в пруд с кувшинками и побежали круги. Анна сказала.